Глава 41. Надпись на экране компьютера исчезла, затем возникло новое «Завершено». Данные отпечатать, вывести для просмотра или то и другое. Марго выбрала последнее. Когда по экрану поплыли строки, Фрок подъехал вплотную к столу и подался вперед так близко к монитору, что его отрывистое дыхание затуманивало стекло. Вид неизвестен, рот неизвестен, семейство. 12% совпадений... 16% с хоминидаей, отряд, возможно, примата, 66% общих маркерных генов отсутствует, большое допустимое отклонение, класс 25% совпадение с мамалия, 5% с рептилия, тип хардата. Царство анималия – морфологические признаки, чрезвычайно сильный, объем мозга – 900-1250 куб СМ – Четвероногий – чрезвычайный задний-передний диморфизм, потенциально высокий половой диморфизм. Вес взрослой мужской особи – 240-260 кг. Вес взрослой женской особи – 160 кг. Агрессивность – чрезвычайная. Период беременности – от 7 до 9 месяцев. Эструальный цикл у женской особи – увеличенный. Локомоторная скорость – 60-70 км в час. Эпидермальный покров – спереди шкура, сзади костная чешуя. Ночной. Фрок, водя по экрану пальцем, просматривал перечень. «Рептилия», — произнес он. «Вот опять появляются гены геккона. Кажется, у этого существа комбинируются гены рептилий и приматов. И сзади у него чешуя, тоже, видимо, от геккона». Чем дальше, тем непонятнее становились эти признаки для Марго. «Сильное увеличение и слияние пясных костей задней конечности», Возможно, атавистическое слияние на передней конечности третьего и четвертого пальцев, слияние проксимальных и средних фаланг передней конечности, возможно, 90% отрицательное вращение седалищной кости, чрезвычайное утолщение и призматическое поперечное сечение бедра, носовая полость расширена, три сильно закрученные ушные раковины, расширена сеть обонятельных нервов и обонятельная область мозжечка – Возможно, слизистые снаружи ноздри. Ослаблены зрительный хиазм и нерв. Фрук медленно отъехал от монитора. «Марго», — сказал он, — «здесь описывается, высочайшего класса машина для убийств. Но вы видите, сколько здесь возможно? Описание, в лучшем случае, гипотетическое». И все-таки ответила та, «у него очень много общего со статуэткой вуна «Несомненно». «Марго, хочу обратить особо ваше внимание на объем мозга. От 900 до 1250 кубических сантиметров», — сказала Марго. «Это много, правда ведь? Много! Невероятно! Верхняя граница достигает человеческих показателей. Зверь, что бы он собой ни представлял, похоже, обладает силой медведя-гризли, скоростью борзой и разумом человека». «Я сказал, похоже». Очень многое из этого является гипотезой программы, но взгляните на совокупность свойств. Ученый ткнул пальцем в перечень. Ночной, активен по ночам, слизистый снаружи ноздри. То есть нос у него влажный, присущий животным с острым чутьем. Закрученные ушные раковины тоже признак животного с сильно развитым обонянием. Ослабленный зрительный хиазм. «Перед нами существо со сверхъестественным обонянием и слабым зрением, которое охотится по ночам». Фрок свел брови и ненадолго задумался. «Марго, это пугает меня». «Если мы правы, меня пугает даже мысль о таком существе», — ответила это И содрогнулась, вспомнив, что работала с волокнами. «Я говорю об обонянии. Если верить экстраполяции, существо это живет чутьем» охотится чутьем, воспринимает мир чутьем. Я не раз слышал, что собака находит весь ландшафт запаха таким же сложным и красивым, как любой пейзаж, который мы видим глазами. Но обоняние более примитивно, чем зрение. И в результате такие животные обладают инстинктивной реакцией на запах. Вот что меня пугает. Боюсь, я не поняла. Через несколько минут в музей съедутся тысячи человек. Соберутся в замкнутом пространстве. Это существо учует их концентрированный запах, что вполне способно вызвать у него раздражение или даже ярость. В лаборатории воцарилось молчание. Доктор Фрок, заговорила Марго, вы сказали, что от переноса ящиков в сохранную зону до первого убийства прошло два дня. Затем до второго убийства один день, а ведь после него прошло уже три. Продолжайте, сказал Фрок. Мне кажется, это существо уже дошло до края. То воздействие, которое оказывает на него гипоталамус, должно пройти. В конце концов, мозговые гормоны слабые замены растению. Если вы правы, существо это чувствует себя как наркоман, не получающий очередной дозы. Деятельность полицейских заставила его притаиться. Но вопрос в том, долго ли оно сможет терпеть. «Боже», — произнес Фрог, — «уже 7 часов». «Марго, мы должны предупредить всех...» «Должны не допустить открытия!» Он поехал к двери, жестом пригласив Марго следовать за собой.